Садник смерть грядет. Порша смотрит на громадную сложную сеть, которая была большим гнездом, и видит город, который начинает умирать. За последние несколько поколений население большого гнезда выросло до примерно сотни тысяч взрослых пауков и несчетное, никем не считаемое, количество молоди. Оно раскинулось по нескольким квадратным милям леса, простираясь от земли до кроны, подлинный центр эпохи пауков. Город, который Порша видит сейчас, опустел. Хотя умирание только началось, сотни самок уходят из большого гнезда в другие города. А еще некоторые просто отправляются в немногие неосвоенные районы, готовые рисковать, рассчитывая на то, что накопленные столетиями понимания помогут заново восстановить образ жизни их древних предков-охотников. Многие самцы тоже бежали. На нежных конструкциях города уже появились следы разрушения. Необходимое обслуживание отсутствует. Идет мор. На севере несколько крупных городов уже в руинах. Глобальная эпидемия перескакивает с общины на общину. Сотни тысяч уже погибли. И вот в Большом Гнезде тоже появились первые жертвы. Она понимает, что это было неизбежно. Ведь нынешняя Порша – жрица и ученый. Она пыталась понять это смертельное заболевание и найти лечение. Ей не вполне понятно, почему эта болезнь оказалась настолько серьезной. Помимо ее очень высокой контагиозности и способности передаваться при контакте, и с чуть меньшей вероятностью через воздух, Огромное количество трупов в городах пауков превратило несерьезную и контролируемую инфекцию в нечто более опасное, чем чума. Такая громадная концентрация трупов привела к разнообразным проявлениям запустения и дополнительным опасностям для здоровья. Соотечественники Порше только начали осознавать необходимость коллективной ответственности в подобных вопросах, когда эпидемия застигла их врасплох. Их неупорядоченная, почти анархическая форма государственности плохо подходит для принятия жестких мер, которые могли бы оказаться эффективными. Еще одним фактором летального характера болезни стала практика, все более распространенная в последние столетие, в соответствии с которой самки выбирают самцов, родившихся в их собственной группе, пытаясь сконцентрировать свои понимания и ограничить их распространение. Эта практика, в чем-то разумная и просвещенная, привела к инбридингу, ослабившему иммунную систему во многих влиятельных домах сообществ. А это значит, что те, у кого могло бы хватить влияния для принятия действенных мер, Часто гибнут первыми в самом начале эпидемии. Порша знает об этой закономерности, но не о ее причине. А еще она знает, что ее собственная группа слишком хорошо подходит под эти параметры. Она знает, что с этой болезнью связаны крохотные анимикулы, но ее увеличенные стекла недостаточно мощны, чтобы обнаружить вирусного виновника этого мора. У нее есть результаты экспериментов, проведенных в других городах сестрами-учеными, многие из которых уже и сами погибли от мора. Некоторые даже пришли к теории вакцинации, однако иммунная система пауков не так эффективна и лабильна, как у людей и других млекопитающих. В отличие от них, контакт с возбудителем просто не позволяет им подготовиться к последующим родственным инфекциям. Мир рушится, и Порша потрясена тем, какая малость потребовалась для того, чтобы это случилось. Она не осознавала, что вся ее цивилизация настолько уязвима. К ней приходит известие из других городов, где мор уже в разгаре. Как только численность населения начинает падать, Из-за смерти и бегства вся структура общества стремительно разрушается. Утонченный, изящный образ жизни, который пауки создали для себя, оказался подвешенным над пропастью варварства, каннибализма и возвращения к примитивным дикарским ценностям. В конце концов, по своей сути, они хищники. Она удаляется в храм, пробираясь через толпу горожан, которые нашли в нем убежище в надежде на какую-то определенность извне. Их не так много, как было накануне. Порша понимает, дело не только в том, что в городе осталось меньше жителей. Она осведомлена о растущем разочаровании в посланнике и ее послании. «Какой нам от него прок?» – спрашивают пауки. «Где огонь с небес, посланный для изгнания мора?» Касаясь кристалла своим металлическим стилом, Порша танцует под музыку посланника, проходящего в высоте. Ее сложные шаги безупречно описывают уравнения и их решения. Как всегда, ее наполняет все та же неизмеримая уверенность в том, что там что-то есть что если она и не способна что-то понять сейчас, это не значит, что это не может быть понято. «Когда-нибудь я тебя пойму», — адресует она мысль посланнику, «но сейчас мне нет уверенности». Ее дни сочтены, все их дни сочтены. Она ловит себя на эритической мысли. «Если бы мы только могли отправить тебе свое собственное послание». Храм яростно выступает против подобного образа мысли, однако Пурша не в первый раз рассматривает такую идею. Она знает, что другие ученые, даже жрицы-ученые, экспериментировали со средствами воспроизведения невидимых вибраций, по которым распространяется послание. Конечно, официально храм не может терпеть подобную бесцеремонность, однако пауки и существа любознательны, а те, кого притягивает храм, любознательнее всех. Естественно, что нежный цветок ереси в результате взращивается именно этими хранителями правоверности. В этот день Порше обнаруживает в себе уверенность в том, что если бы им каким-то образом удалось обратиться через эту громадную пустоту к посланнику, тогда она, конечно же, нашла бы для них ответ – лекарство от Мора. Столь же неизбежно Порше убеждается в том, что такой диалог невозможен, ответа не будет, и что ей необходимо найти лекарство самой пока еще не поздно. После храма она возвращается в дом своего сообщества – громадную, несимметричную многокамерную конструкцию, закрепленную на трех деревьях чтобы встретиться с одним из своих самцов. Когда пришел мор, роль самцов немного изменилась. Традиционно лучшей долей для самца было добиться расположения влиятельной самки и надеяться, что его будут обеспечивать. Или же, для рожденных с ценными пониманиями, оказаться балованным членом сираля, которого обменяют или отдадут для спаривания в ходе изменчивых политических игр, постоянно идущих между домами. Остальные самцы становились самой несчастной прослойкой городского общества, сражаясь друг с другом за объедки и подвергаясь постоянным опасностям из-за отсутствия покровительницы самки. Однако теперь, в этот кризисный момент, из орды бесполезных и ненужных, чисто декоративных или пригодных только для черной работы существ, они превратились в отчаянно необходимый ресурс. Самцы не так самостоятельны, хуже могут себя обеспечивать в суровых условиях и потому склонны оставаться на месте, когда самки бегут. Если Большое Гнездо и другие города все еще хоть как-то функционируют, то этим они обязаны самцам, которые воспользовались шансом занять ниши, традиционно принадлежавшие самкам. Появились даже самцы-воины, охотники и стражи, потому что кто-то ведь должен взять прощу, щиты, зажигательную гранату, и часто это больше некому сделать. Самки, такие влиятельные, как Порша, всегда имели возможность выбирать своих спутников-самцов, И хотя кого-то из них держали только для того, чтобы они танцевали вокруг самки, в буквальном смысле, и самим своим наличием подчеркивали важность этой самки, других обучали, делая из них умелых помощников. Та давняя обьянка со своими лаборантами обнажила некую истину относительно гендерной политики пауков, жалуясь, что работа с самками связана со слишком сильной борьбой за власть. Древние инстинкты слабо скрыты под лаком цивилизации. Нынешняя Порша также вынуждена полагаться на самцов. Сравнительно недавно она отправила банду самцов, отряд авантюристов, услугами которых и раньше часто пользовалась. Они все очень способны и привыкли взаимодействовать друг с другом с самого юного возраста, бытность брошенными паучатами на улицах Большого Гнезда. Им было дано поручение, за которое, по мнению Порше, не взялась бы ни одна самка. Их наградой должна стать дальнейшая поддержка со стороны группы Порше – пища, защита, доступ к образованию, развлечениям и культуре. Один из них вернулся, только один – «Назовем его Фабианом». Он приходит к ней сейчас в ее дом. У Фабиана не хватает одной лапы, вид у него изголодавшийся и измученный. Порша взмахом пятипаль подправляет одного из незрелых самцов из яслей за пищей для них обоих. «Ну что?» – нетерпеливым взмахом вопрошает она, наблюдая за ним. Условия хуже, чем ты думала. А еще я с трудом вошел в большое гнездо. Если есть подозрение, что паук пришел с севера, то самку прогоняют, а самца сразу убивают». Его речь медленная, шарка не лап, невнятные прерывисто. Именно это случилось с твоими товарищами? Нет, я один вернулся, они все погибли. Столь краткий понигерик. И это о тех, с кем он провел всю свою жизнь. Однако в мире Порши хорошо известно, что самцы не воспринимают все так остро, как самки, и определенно не способны образовывать такие же узы приязни и уважения. Юный самец возвращается с пищей, связанными живыми сверчками растительными наростами сферм. Фабиан с радостью забирает одно спутанное насекомое и вонзает в него клык. Он слишком измучен, чтобы возиться с прыскиванием яда и высасывая дергающееся существо досуха. «В моровых городах есть выжившие, как вы и думали», – продолжает он, не прекращая есть. «Однако в их поведении нет ничего общего с нами. Они, как животные, только придут и охотятся. Там есть и самки, и самцы. Моих спутников захватили и поедали одного за другим. Порше встревоженно топочет. Но у вас получилось?» Пережитая настолько повлияло на фабина, что он не сразу отвечает на ее вопрос, а спрашивает сам. «А ты не боишься, что я принес мор в большое гнездо?» «Очень вероятно, что я заразился. Мор уже здесь. Его педипальпы медленно изгибаются в жесте покорность. У меня получилось. Я доставил трех паучат из зоны мора. Они здоровы. У них иммунитет как, вероятный у тех, кто там живет. Ты была права. Хоть это и вряд ли нам поможет». «Неси их ко мне в лабораторию», — приказывает она, но, заметив, как трясутся его оставшиеся лапы, добавляет. «После этого весь дом в твоем распоряжении. Ты получишь награду за эту отличную службу. Просто проси, чего пожелаешь». Он смотрит ей прямо в глаза, храбро, но он всегда был храбрым самцом, иначе не стал бы столь полезным инструментом. «Когда я отдохну, то хотел бы помогать тебе в твоей работе, если позволишь», — говорит он ей. «Ты знаешь, что у меня есть понимание биохимии, и я учился». Это предложение удивляет Поршу, что видно по ее позе. «Большое гнездо и мой дом», — напоминает ей Фабиан. «Здесь собрано все, чем я являюсь. Ты правда считаешь, что сможешь победить мор? Я считаю, что должна попробовать, иначе мы все равно погибли». Мрачная мысль, но ее логика неоспорима.